Глава 8. Архивы, информация и кое-что еще. Отрывок программы «Криминальный вестник». Вчера вечером была задержана банда маньяков-расчленителей, о которой вот уже несколько месяцев с замиранием сердца говорят жители нашего города. Изуверы жестоко убивали, а потом расчленяли молодых девушек, перед этим зверски их пытая. Не люди жестоко убили 10 девушек, это известно точно. Однако были ли жертвы еще, это только предстоит выяснить сотрудникам следственного комитета. Трое молодых людей на личном автомобиле вечерами выбирали жертв, после чего знакомились с девушкой и усыпляли ее хлороформом. А дальше везли в специально подготовленное место, где зверски с ними расправлялись. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение, поскольку доказательств вины у следствия имеется предостаточно. Также им будет назначена психиатрическая экспертиза, поскольку действия подозреваемых вызывают сомнения в их вменяемости. Настолько жестокими и шокирующими были совершенные ими убийства. Пока наш канал не располагает комментариями со стороны обвиняемых. Однако нам удалось побеседовать с начальником следственной группы следователем Следственного комитета Константином Табаковым. Вот что он рассказал нашему корреспонденту в эксклюзивном интервью. «Скажите, преступления, совершаемые маньяками, насколько я знаю, раскрывают довольно долго. Как же вы смогли раскрыть эту серию преступлений в такой короткий срок? Это ваша заслуга? Или здесь имели место другие обстоятельства?» «Да, вы правы. Такие преступления очень сложны в своем раскрытии, поскольку в отличие от преступлений бытового характера, довольно сложно установить мотивацию преступника. Какие цели он преследует, какие при этом средства и методы использует. При этом промежуток между убийствами может быть довольно большой. У нас же все происходило в очень короткий промежуток времени, но даже при этом преступники тщательно планировали свои действия. Выбирали глухие места, не оставляли следов на местах преступлений» не попадались на глаза случайным свидетелям. Они только ближе к последним жертвам потеряли осторожность и бдительность, вследствие чего и были пойманы. То есть вы хотите сказать, что ваши заслуги в поимке преступников нет, и они сами виноваты в том, что их поймали? Нет, этого я сказать не хочу. Сотрудниками следственной группы, которую я возглавлял, была проведена колоссальная работа. Наши эксперты фактически не бывали дома. Осознавая весь груз возложенный на них ответственности по поимке преступников, и делали все от них зависящее. За время расследования было проверено более 200 подозреваемых, и это при том, что в городе, как вы знаете, резко повысилась криминогенная обстановка, и преступления особой тяжести увеличились, и сотрудников следственных, оперативных и экспертных организаций катастрофически не хватало. И наша заслуга в этом есть, так как следствие базируются не только на правильных и установленных алгоритмах и действиях при раскрытии преступления, но и на умении следователя разглядеть ошибки и промахи преступника, проанализировать их, сделать соответствующие выводы, разработать план расследования, исходя из них, и воспользоваться полученными результатами. Также быстрое раскрытие этой серии убийств являлось следствием маленького промежутка между преступлениями. «Значит, вы воспользовались ошибками преступников. А можете их перечислить?» «Да, именно так. Вдаваться в детали я не стану». «Скажу лишь, что при совершении последних убийств преступники перестали быть осторожными и бдительными. У них явно снизился уровень планирования своих действий, что позволило нам напасть на их след. Скажите, преступники убили десять молодых девушек, не одну и не две, а целых десять. Да еще в такой короткий срок, и при этом вы ничего не смогли сделать, допустив такое количество жертв. Как вы можете это объяснить?» «К сожалению, жертв оказалось действительно много». Однако я хочу отметить, что тут причина отсутствия быстрого результата явилась короткое время между преступлениями. Следствие банально не успевало обрабатывать тот объем информации, который нам поступал. Мы вообще предполагаем, что первые убийства были заранее спланированы. Более того, никакой связи между жертвами не было, преступники убивали ради удовольствия. Спрогнозировать следующую жертву было невозможно. Но также я хочу сказать, что как только появились небольшие зацепки, мы сразу же мобилизовали всевозможные резервы, и стали работать почти без перерывов на сонный и отдых, и результат не заставил себя ждать. Как вы считаете, преступники вменяемы, или реальный срок вы просить не станете? Пока ничего определенного сказать не могу. Мы еще не провели необходимые меры следственного характера, подозреваемые еще даже не допрошены в полном объеме. И говорить об их психическом состоянии еще рано. А меру наказания, как вы выразились, просим не мы. Желаемую меру наказания устанавливает прокуратура. Мы будем держать вас, дорогие зрители, в курсе новостей, поэтому поистине жуткому делу. «О-о-о! а я думала, здесь как-то монументальнее и пафосней. Проговорила Кира, рассматривая один из залов архива ангелов. Мы стояли посреди большого помещения, заставленного разными шкафами с книгами и документами. Помещение архива ангелов действительно не производило впечатления. Хотя защищен он? Ну, я не знаю. Вот если взять Кремль, Пентагон и Форт-Нокс, то наш скромный архив будет безопасней и вороустойчивей. Я бы сюда даже Оушину с его одиннадцати друзьями лезть не советовал. Не прокатит, никак, ни при каких условиях. Защита крутая, хоть и не смертоносная. Пришедшего с плохими целями превратит в большую муху в янтаре или варенье. Ну, не буквально, конечно, а просто обездвижит, и все. «Прощай, светлая жизнь» и «Ананасов в шампанском». Либо к нам, либо в полицию, без разговоров. Это никак с одним из моих клиентов. Честно говоря, идиотов на мои дежурства приходилось довольно много, и забавных случаев тоже. Одним из таких является случай с вором-домушником. История глупая до да, полного безобразия, но веселая. Меня, правда, немного подставили, навесив левый вызов, но я об этом тогда не знал. Ангел там по-большому, да и по-маленькому. Блин, да ни по какому счету он там был не нужен. Но Вест вызов зафиксировала, ее в тот момент, видимо, опять заглючила. Вот мне и пришлось работать. На лестничной площадке, та, что была мне нужна, стоял дикий смех, и была полиция. Я появился напролет ниже и с интересом наблюдал за веселящимися стражами правопорядка. А стражи делали это с удовольствием. Они говорили что-то о говорящей голове, крутых фокусах и трюках. Называли, видимо, эту самую голову или ее обладателя Коперфилдом, Гудини и одним из братьев Сафроновых. Поднявшись на лестничную клетку, я разглядел, чего не было видно с пролета. Я только тяжело вздохнул и не согласился с полицейскими. Ведь, например, Гарри Гудини из всех интересных мест выбирался, а тут... Из не до конца закрывшихся дверей лифта на меня и ржущих полицейских взирала голова. Вид у головы был замученный и нервный, а цвет лица слегка синий, видимо, немного пережало сосуды на шее. Я только теперь запросил инфу, а потом плюнул с досады. Ох, ну подстава же чистой воды. Девчонки поглумились, а мне теперь хочешь, не хочешь, а расхлебывай. — Простите, а что здесь случилось? — вежливо поинтересовался я, подойдя к полисменам. «А вы, гражданин, с какой целью интересуетесь?» изобразил еврей один из полицейских, которых было трое. Все примерно одного возраста, лет под двадцать пять. «Ну, интересно же, что вот это такое?» «Нет, я, конечно, знал, что происходит. Но нужно было завести разговор с полицией. Ведь мне стало интересно, чем все закончится. Вот чувствую, тут будет интересно. Может, даже и девчонкам соль в кофе, и крошки в постель сыпать не буду». Даже мыша в стол не подкинул с жабой вместе. Да и нужно решить, что делать с жертвой, застрявшей в лифте. Ведь он вор и застрял при попытке ограбления квартиры, ну точнее, после ограбления квартиры. А вор попался. Вот этот придурок обнес довольно богатую хату, и уже ушел бы, если бы не чрезмерная бдительность. Зашел он в лифт и зачем-то высунулся в закрывающиеся двери осмотреться, а тут его кара Фемида и настигла, двери резко схлопнулись и заклинили зажавшие у Миши. Ну вот теперь он стоит, прямо рядом с местом преступления. Нас пенсионерка, проживающая на этом этаже, вызвала, когда увидела, что в соседней двери какой-то хмырь ковыряется, а соседи в отпуске. Она нам о бесславном пленении и рассказала. Вот стоим, лифтеры ждем, а он не идет. Ага, стоят, лифтеры ждут. Как же, они только минут десять с ним фоткались и всякую дурь на видео снимали, и ржали, как лошади на концерте Задорного. Вот уж для него случай. Гражданин, а вы проходите, не создавайте тут давку, и так довольно тесно, сказал другой полицейский. Простите, но я уже пришел, я тут тоже на вызове. Вы лифтер? Спросил уже третий страж порядка и закона. Скажите, а вы где-то видели сотрудников данной профессии, одетых в строгий черный костюм, и такую же рубашку, да еще и в лакированных туфлях? Нет, это снова третий. «Я, уважаемая правоохранитель и защитники мирного населения от злостных посягательств преступного элемента, ангел, ангел-хранитель, оперуполномоченный ангел-хранитель по имени Дан. О, блин, мало нам фокусника, так еще и псих». Дальше последовала стандартная процедура убеждения человека в том, что я действительно являюсь ангелом. И мне не надо вызывать больших и сильных ребят в белом. Правда, одно предложение меня позабавило. «Если ангел, то помолись», — выдал второй кадр в погонах. «А кадриль тебе не сплесать. Я что, монашка, чтобы молиться и на диете сидеть? Я их и не знаю вовсе». «Как не знаешь? Ты же ангел», — праведно возмутился опять же второй полицейский. «Да вот так. Мне-то они на кой? Я ангел. Я рос в раю. Мне они нафиг не сдались, эти ваши заморочки. Люди вместо того, чтобы в монастырях молиться и плоть умершлять, реально добрые дела делали бы». А так, польза от них. Вот если бы монашка вместо молитв ребенка или двух из деддома взяла, вот тогда бы польза была, а так лишь воздух сотрясаете». «Э, ты не ангел. Вы так говорить не должны», — добавил третий. «Да ладно», — удивился такому пассажу я. «Сотрудники правоохранительных органов не должны издеваться над задержанным, унижая их морально и физически». «А кто издевался? Мы сдержание провели по закону» и ваши обвинения оскорбительны», — возмутился первый. «Ну, ты еще в грудь кулаком ударь». «Издевались, издевались, гражданин ангел, беспредельщики, храни их бог!» «И нанесли мне непоправимую психологическую травму, изверги, прости господи за сквернословие и грехи мои тяжкие, хоть и не слишком. Я не вру, это же грех. Я бы перекрестился, но, увы, не могу», — внезапно выдал этот прохиндей. «А ты вообще молчи, лузер, обгадился, теперь стоя невякой». А по поводу отсутствия издевательств. Кто вот с ним фоткался в различных позах? Кто ему нагло пририсовал усы, кто глумился и заставлял его произносить осторожно, двери закрываются, кто громко скандировал свободу Юрию Деточкину, а потом свободу попугаю, кто играл в камень Ножница-Бумага и выигрывая бил ему щелбаны? кто зверски пытал бедного преступника, заставляя признаться в краже и еще в убийстве Кеннеди, щекачая ему пером нос? Кто вот это делал? Они гражданин ангел! Все это делали они. И жертву полицейского произвола нагло пустила слезу, смотря на нас абсолютно сухими и спокойными глазами. Да, мы, втроем воскликнули полицейские, но я их перебил. Да ладно вам, мужики. Молодцы, с выдумкой к процессу подошли. Что? Да как вы можете, гражданин ангел? Миша, а чего ты хотел? Ты еще не понял, что ангел нам попался нестандартный. С изюминкой, так сказать. Не зря же он весь в черном. А почему, кстати? — сказал первый и самый старший строится в погонах. — Вот молодец, да гада. С ангелом тебе, Миша, и правда не повезло. А черный цвет я просто очень люблю. — Так это что, вы меня от них не спасете? Вы же, гражданин ангел, как я понимаю, ко мне прибыли. У них-то вроде все в шоколаде. Герои вон какие, ужасного преступника повязали. Под пули лезли, живота не жалели. И хитно закончил наглец. Видимо, сильно они его достали. — Ну, понял ты правильно. Спасать я тебя не буду, хоть и прибыл я сюда к тебе. Но увидишь ли, жизни твои ничего не угрожает, а то, что ты будешь наказан, это вообще богоугодное дело. А вот скажем, если тебя один из полицейских сейчас застрелит. Не хотите, господа полицейские? Я помогу следы скрыть, никто ни о чем не узнает. носцы округлили глаза, и их фуражки немного приподнялись, выражая солидарность в удивлении вместе с хозяевами. Вот тогда я могу помочь. «Первое, попытаюсь спасти твою жизнь, но не факт, что успею. Я, увы, не Нео. Второе, отмажу тебя от ада. Ты же раскаиваешься?» «Да, раскаиваюсь», — заикаясь, проговорил воришка. «Ну вот, смотри, молодец какой. Вот тогда и помогу. А сейчас, украл и попался, отвечай». «Ну ты ангелы и отморозок. У вас там все такие? Если да, то мне становится жутко», — сказал третий полицейский. «Нет, не все. Но я их перевоспитываю понемногу». «Это произвол! Я буду жаловаться! Я патриарху напишу!» Снова стал качать права грабитель. «И прокурору!» «Тебя с поличным взяли, Миша. Это полицейский». «С каким поличным?» «Это все вы мне подкинули. Я тут мимо проходил». «Миша, тебя свидетельница видела, как ты из квартиры с сумкой выходил. А теперь она в лифте вместе с тобой застряла. И не скинуть», — добавил старший. «Так, товарищи правоохранители, пойду я, мне тут делать нечего. А ты, Миша, лучше сотрудничай со следствием, и будет тебе счастье». Я растворился в портале и не стал помогать горе-вору. Хоть и вроде как должен был. А вот девчонкам я все же отомстил. Случай был хоть и примечательный, но не слишком веселый. Тут мне даже разгуляться негде было. На двором уже полицейские за меня поглумились. Я посмотрел на Киру. Она, как всегда, была прекрасна и сногсшибательна. Я чувствовал, что меня все больше и больше тянет к этой красивой и удивительной девушке. Настолько она интересная и необыкновенная. С ней интересно говорить, с ней не скучно молчать. На нее хочется смотреть и не отрывать восторженного взгляда. Они все ли они такие? Или мне попалась одна такая? Наверное, последняя. Э, точно последняя. В этом сомнений нет. Да, она демонесса но я уже понимаю, она моя, моя демонесса, и ничто этого не изменит. Очень хочется верить, и я на это надеюсь, что и я ее ангел. Пусть мы еще слишком мало знакомы, даже по меркам людей мало, а уж по нашим и вовсе. Но я чувствую, что моя судьба и сердце в ее руках. Да, она язвительная и непредсказуемая. Да, в ее крови течет кровь древних врагов. Но я хочу быть с ней рядом. Видите ее глаза, Смотреть в эту чарующую синь, в которых отражается вся вселенная. Держать ее за руку, чувствовать ее тепло, ощущать ее безудержный жар, пропускать огонь волос сквозь пальцы, чувствовать ее губы, быть с ней. «Даня! Эй, мой милый ангел, ты тут?» Ее голос добавил в мои мысли колдовства и тайны ворожбы. В пустом помещении он звучал как что-то волшебное, непознанное, зовущее. «Даня!» Почему ты на меня так странно смотришь?» Интонация девушки поменялась, стала иной, неуверенной, немного растерянной. А я будто в трансе смотрю в глубину, погружаюсь в необъятную синь, как дайвер погружаюсь все глубже и глубже. А потом решаюсь. Плевать. На все плевать. На всех плевать. На слова Ольги, которая вынесла мне мозг по поводу нас и моего отношения к ней. На возможные мнения друзей и коллег. На все плевать. Я должен. Нет, я не могу не сделать это. И пусть весь мир замрет, пусть этот миг случится и застынет в вечности, словно капля, не падающая из зеленого клинка травинки на рассвете. Даня, ты чего? Уже почти шепотом спросила Моя, да, моя Кира, моя любимая Демонесса. Она все уж поняла. Я видел это в ее глазах. Она поняла и ждала. Я взял ее лицо в ладони, она чуть вздрогнула, но не отшатнулась а положила свои ладони на мои. И наши губы встретились. И мир померк, сузился до нас двоих. А потом все будто взорвалось. Ее губы, они словно сжигали меня пламенем, которое проникало в самые темные уголки моей души, освещая и даря сладость, терпкость, пряность и еще сотни и тысячи ощущений. Это был шторм, водоворот и водопад чувств, нежность, яростная страсть, сдерживаемая оковами воли, Радость от обладания той, кто дороже всего на свете, той, кто стал этим светом во мраке. Было еще много всего, что мне сложно описать и выразить словами. Это было необыкновенно, невыразимо. Я уже обнимал ее, чувствуя ее спину и талию, а ее руки обвивали ласковыми змеями мою шею. У меня создалось впечатление, что мы стоим на пике высокой башни, на самом ее кончике, и держимся друг за друга, чтобы не упасть. Только нам это не суждено. Ведь нас держат не руки, нас держит любовь. Ей не надо говорить, что она меня любит. Я чувствую это сам. Да, слова желанны, и я верю, что она скажет их, когда придет время, а я скажу их раньше, а может и сейчас. Так надо. Это долг и крест мужчины открываться женщине первым. Мы плыли в полном безмолвии, утопая в глазах и чувствах друг друга. Ее ответы на мой поцелуй были красноречивее всех слов и речей. Но ну, вот поцелуй окончился, оставляя бешено колотящиеся сердца и бурю в душах. А я думала, ты не решишься. Дрогнувшим голосом сказала она: "Как я мог? Я боялась, что все, что о тебе говорили, ложь, и ты лишь на публику такой темный и другой. Я боялась, что я для тебя всего лишь демон. Ты понравился мне с первого взгляда. Потом я поняла, что ты особенный, но все еще боялась. Я ждала этого поцелуя и боялась, что он не случится. «Прости, что он случился в пустом и пыльном месте, а не там, где красиво и романтично». «Глупый, мой глупый любимый ангел. Я была в космосе среди звезд и комет. Ты потрясающий. И только мой». «А ты моя. Знаешь, я хочу сказать тебе, что я тебя...» «Нет, подожди. Этим словам еще пока не время. Я знаю, что ты хочешь сказать и что чувствуешь. Думаю, и ты знаешь, что чувствую я. Но пока рано». От первого поцелуя до первой ночи должно пройти какое-то время. Я же приличная девушка. А она будет? Глупо переспросил я. И у меня аж дыхание перехватило. Конечно, будет. Неужели ты думаешь, я откажусь от этой стороны любви? Или ты надеешься отлынивать? Учти, я тебе этого не позволю. Нет, что ты. Это ты еще выходной станешь просить. Мои ангелы знаешь, какие. Но судя по тому, как ты целуешься, мне есть на что надеяться и чего ожидать. Может, подтвердишь мои ожидания. И снова мы целовались, и снова мир тускнел, а потом вдруг взрывался с красками. И снова я чувствовал ее губы, такие нежные, что хотелось растаять, такие горячие, что хотелось принять северный ветер. Это была магия в чистом виде. Концентрат волшебства, эссенция колдовства. И душа пела. А муж орал в голос, подстегивая беснующееся сердце. Мы пропали из линии времени и пространства ныряя на глубину чувств и поднимаясь наверх, глотнуть свежего воздуха. «Уф! Так, все, Шабаш, мой милый ангел. Иначе ночь любви случится днем и прямо здесь. Я тоже не железная, так что давай-ка работать. Мы же тут вроде как по делу. Да и интересно все же мне тут. Архив ангелов как-никак». «Работать теперь точно не хочу. А идея с переносом ночи любви мне очень понравилась». «Так, спокойно, держи себя в руках, мой искуситель, настраивайся на рабочий лад и включи функцию экскурсовода». «Ладно. Я погладил ее по щеке, отдевясь. Какая же у нее мягкая, нежная кожа. Наверное, самые дорогие шелка не могли бы сравниться с ней. Говоришь, поработать экскурсоводом. я не против, но это же не главный архив. Вот наверху, ну, в смысле в раю, там, да, архив и правда монументальный. А тут ничего занятного». И все же. Да и потом, ты же хотел получить более подобные данные о гибели и хаосе? Не стоит этим пренебрегать. Я все же хочу разобраться, что происходит. И почему гибнет столько людей? Ты, кстати, заметил, что даже просто число убийств возросло, без вмешательства нашей загадочной энергии? Да, заметил. Правда, я не совсем понимаю, как это связано с нашими делами. Ну, как, я пока тоже не знаю. Но вот то, что связано, уверена. Город будто погряз в хаосе, агрессии и обстановка постепенно накаляется. Думаю, нам надо спешить и разобраться с этим как можно быстрее. Ну, я не против. Но я все же не следователь. И навыков у меня таких нет. Да, я работник оперативный, но действительно серьезных дел у меня не было. Потому что ничего такого не случалось. Ну и потому, что у меня немного другой профиль. Это только в должности слово «оперу полномоченный первым» стоит. На самом деле я больше хранитель, но с правом заниматься оперативной работой и вести несложные расследования». «Ничего. Вместе, я думаю, мы сможем разобраться, что происходит и кто виноват. А если и не разберемся, так хоть поможем». «Хорошо. Давай начнем. Прежде всего, надо обратиться к старым источникам. Это книги и свитки. Надо заглянуть дальше первых событий. Может, было что-то еще, чего нам не поведали». Я с неохотой разжал объятия и принялся рассказывать то, что знал об архиве. «Знал я, кстати, немного» ничего такого уж сверхважного и секретного. В здании хранилось много всего, и почти ко всему этому я имел доступ. Все было просто и без изысков. Залы представляли собой несложные интерьерные решения. Их можно было разделить на три части. Первая, самая маленькая, узкий проход, в который посетитель попадает при входе в зал. Там располагаются несколько столов и компьютеров с базами данных и выходом в интернет. Вторая, книжные шкафы. Это самая большая часть зала и третья у противоположной стены от входа. Там стояли шкафы с различными документами, папками, записями, дневниками, картами и тому подобной ерундой. Залы были спроектированы одинаково и, как флаг, разделены поперек на части. Ничего сложного и мудреного. Кстати, забыл упомянуть, что сначала надо оформить запрос у привратника. Это терминал в главном холле здания. Он подскажет, где искать ту или иную книгу, в каком зале, и на каком стеллаже, и на какой полке. Тут у нас все педантично и точно. Проблем с поиском нужного нет, если все же он не может определить точное местоположение. Это чаще всего бывает с документами и прочим. Он дает ссылку на локальный терминал, у которого есть более подробная информация о требующемся. Так что мы были уже в нужном месте. Правда, меня слегка насторожила реакция главного терминала. Он довольно долго искал информацию. Хотя запрос был довольно обширный, да и глючил он немного, что для этого терминала не характерно. Глючит и сбоит у нас только Веста. Иногда еще истерит и разводит тягомотину. В ней, как я предполагаю, очень много от женщины. И вот не надо смеяться. Она ведь вечно половину магическая. Если уж человечество задумывается о том, может ли робот или искусственный интеллект очеловечиваться, что уж говорить о Весте. Локальный терминал, на который сослался главный тоже глючил и тормозил. Запрос по хаосу никак не хотел обрабатываться, и ответ не приходил. Надо нашим гениям цифры железа сказать, а то распустились, в архиве терминала не работают нормально. И тогда я просто наобум ввел другой запрос, не связанный с нашими делами, чтобы проверить этот самый компьютер. Болеет он? Или мой запрос вызывает такую реакцию? И ответ тут же пришел, тот какой надо, так как вводил я название книги с ближайшего стеллажа. Провел эту операцию несколько раз, убедился, что ответы приходят корректные. И снова запросил информацию, необходимую мне. И снова терминал залихорадила. Вышло сообщение о системной ошибке. «Кира, похоже, у нас проблемы с техникой. Я не могу получить ответ на запрос. Комп глючит ты штырит», — обратился я теперь уже, наверное, к своей девушке. А девушка с интересом ходила вдоль стеллажей, рассматривая содержимое. — Это ты намекаешь на то, что мы должны перелопатить все это помещение в поисках нужного? Если да, то я пошла. — О, как меня, значит, бросить решила. — Да, ты прав, мой милый ангел. — Как же так? А как же наши чувства? — наигранно воскликнул я. — Ничего с ними не случится, они от разлуки закалятся. Она подошла ко мне. — Так все же, что будем делать? — Да я и не знаю, если честно. Сначала вызвать технарей, потом ждать, пока они починят комп, Потом делать запрос и дальше по плану. А что вообще не так? Я продемонстрировал, что конкретно не так. Ввел запрос по хаосу и гибели. Комп завис, потом ввел иной запрос, все сработало. Интересно. Странный какой глюк. Направленный не находишь? Задумчиво сказала Кира. Да, ты права. Странно это. И я еще раз запросил нужную мне информацию. И о чудо, и все пыльные и беспомощные святые. Аппарат разродился точными координатами. «Заработала?» — пародируя Матроскина, произнесла Кира. И началась противная работа с бумагами, хотя файлов и источников было всего с десяток, не так уж и много. Но их надо было обработать, просмотреть и проанализировать. В архиве мы провели несколько часов, но ничего того, что мы не знали, не выяснили. Информация была расплывчатая и скупая, как московский олигарх. Я надеялся, что хоть какие-то моменты прояснятся, но, увы, ранние источники ничего не дали. А в тех, что мы нашли, информация совпадала с выданной нам ранее. Короче, полный капитальный облом и книжный термин». «Ничего. Абсолютно ничего. Мы только потеряли время, копаясь в этих бумагах», — устало сказала Кира. «А я так не люблю бумажную работу. Я личность действия. Я не могу долго сидеть на одном месте, если, конечно, это не твои колени». «Нет, милая Демонесса», — скопировал я ее выражение, — «ты не совсем права». Я с удовольствием посмотрел на самую красивую и неподражаемую девушку во всей вселенной. А она улыбнулась в ответ. И столько тепла и нежности было в этой улыбке, что она могла бы усмирить любого зверя и залечить любую рану. Кое-что мы все же нашли. «Да, и что же?» «Как тебе сказать? Я сам пока не понял, что это конкретно. Но сходили сюда не зря» милый ангел ты можешь не говорить загадками да разумеется понимаешь я нашел следы высокоуровневой магии принадлежащей ангелам и что разве тут не здание ангелов тут и должна быть ваша магия и есть ей все пространство забито да но эта магия выделяется она почти незаметна это очень крутой уровень исполнения структур я лишь заметил легкий фон который отличается от защитного ну так и что дальше А вот дальше самое главное. Фонят все те документы и источники, которые мы проверили. Все связанное с хаосом фонит магией. О, как! И что это значит? Источники подверглись воздействию, которое могло быть и изменением, и удалением, и добавлением некой информации, так? Да, ты смотришь в корень. Но я не могу точно определить, что было сделано. Да что там, я вообще ничего не могу. И моя высота. Даня, послушай. Но тогда, выходят, тут замешаны твои коллеги. А если ты говоришь, что не можешь даже понять, что это такое, это значит, здесь работал ангел выше тебя по чину, возрасту, имеющий больше силы и опыта, да и мастерства. Разве таких много на Земле? Намекаешь на моего начальника? Да, но не на своего же. Он магии ангелов не владеет, хотя и он тоже в силу сложившихся обстоятельств вызывает подозрения. Но здесь-то следов демона нет. Да, ты права и снова смотришь в корень. Таких ангелов немного, но такое мог сделать только шеф. Скажи, а у вас есть на Земле архив? Да, вроде есть. Ты хочешь и там побывать? А заодно проверить, нет ли на документах следов магии демонов, как здесь есть следы ангелов. Молодец, милая демонесса. Наше начальство нам многое не договаривает, и мне это уже не нравится. Мало того, но еще и манекены не соответствуют тому, как их описывал шеф. «И наши, и ваши эксперты. Работали-то они вместе?» «Здесь мы нашли странные следы. Да и наша система поиска и оповещения Веста не оповестила нас о ряде убийств, в которых наше вмешательство было нужно на сто процентов. Также она их не зарегистрировала, как произошедшее. И, похоже, сбросила их в корзину, так сказать. Но вот последние я тебе вообще не говорил. Об этом знаю только я и Ольга. Она по моей просьбе драконит систему и ищет следы». «Ой, какая скверная картина вырисовывается. Неужели это дело рук ангелов и, похоже, демонов?» «Да это как раз и не слишком пугает. У нас всегда было много общих тайн и дел, несмотря на нашу прошлую вражду и нынешнюю конкуренцию. Меня интересуют цели. Но для того, чтобы утверждать, что здесь замешаны две стороны, нужен ваш архив». «Архив — это не проблема. Проблема в том, что у меня нет допуска во всей секции. Мой уровень позволяет полюбоваться только общими залами». А это как раз и не проблема. У меня тоже доступ не высший. Но я думаю, та информация, которая нас интересует, находится в общих залах. Ты сможешь почувствовать магию высшего порядка, не связанную с защитными и консервационными структурами? Думаю, да. Но мне нужно будет подготовиться. Кое-какие манипуляции провести и пару микстур выпить. Тогда смогу. Но тоже, как и ты, почувствую лишь присутствие. А нам больше и не надо. Когда мы сможем пойти? Завтра. «Сегодня вечером я подготовлюсь, а завтра пойдем. Начальству я ничего докладывать не стану. Мне происходящее не нравится. Как бы не влипнуть в нехорошее вещество». «Боюсь, мы уже в него влипли. Причем по самое-самое. И ты права. Начальство о наших делах молчок. Пока нам не ясно, почему они скрывают часть информации, с детальными развернутыми докладами мы повременим. На следующий день мы побывали и в архиве демонов. И нашли искомое. На всем, что относилось к хаосу, были следы магических структур, не относящихся к архивным, и компьютер, выдававший информацию по источникам, тоже зависал. Правда, не так, как в нашем архиве. Все это наводило на не слишком приятные мысли о том, что наше руководство замешано в прошедших событиях и, возможно, является одной из причин происходящего. Как мы вместе предположили, возможно, в прошлом ангелы и демоны сами как-то спровоцировали нападение и гибели, или случайно призвали ее на землю, и таким образом стали виновниками разыгравшейся трагедии. Следовательно, захотели скрыть свои ошибки, а теперь не хотят их обнародовать. Возможно, эта самая гибель выбралась из того места, куда ее заперли, и решила мстить. Но наши начальники, боясь осуждения, решили не посвящать нас в события прошлого, и дали задание работать с тем, что есть, хотя это и выглядит очень глупо и неправильно но когда начальство это останавливало они задачу поставили а ты блин раскатайся а приказ выполни и все тут хоть ногами топочи хоть кулачками по столу стучи тебя просто пошлют причем маршрут будет затейлив и заковырест что не сразу оттуда и вернешься такова жизнь и таковы ее правила увы но правила я начальник ты дурак у нас имеет место не так явно но бывает шеф у нас тот еще самодур хотя и любит нас но если он что-то задумал и решил, надо делать так как он сказал. он конечно дает нам много свободы, но в важных делах всегда приглядывает и контролирует именно эта свобода мне и поможет его приказ был разобраться. вот я и разбираюсь и его еже частными докладами и просьбами о помощи доставать не буду сами до всего дойдем. сдается мне он этого и добивается сам он по каким-то причинам нам информацию дать не может но и руки не выкручивает. С момента встречи с моим информатором прошла назначенная неделя, и пришло время идти за результатами. Именно от того, что я узнаю, будут зависеть все мои дальнейшие действия. Но мое шестое чувство у меня подсказывает, что все еще больше усложнится, но хотя бы появится ясность или станет просто понятнее, что все же происходит, так как за прошедшее время мы особо не продвинулись». Я пытался вести расследование, посещая своих менее знающих и опытных информаторов. Спасал жизни людей. Дежурство с меня никто не снимал. Ходил на свидание с Кирой, ставшей моей девушкой, так сказать, официально. Документ об этом был подписан нашим первым поцелуем. И все было по сути ровно. Люди спасались. Информаторы не давали той информации, которая могла бы меня заинтересовать. Свидания проходили интересно и романтично. Я не мог отделаться от мысли, что не смог в полной мере оценить и проанализировать характер Киры. Ведь на каждом свидании она чем-то доудивляла меня. Обширные знания во многих областях, и при этом с ней несложно было общаться. Она не давила своим интеллектом. И с удовольствием, надо сказать, очень умело разъясняла непонятные и незнакомые мне вещи. «Скажите, чего тут удивительного? Она ж демон». «Ну так я вас разочарую или нет? Не знаю». Но и у демонов, и у ангелов общественное устройство и образование не слишком отличаются от земных. И потому проблема с необразованной молодежью стоит как у них, так и у нас. Я даже помню один случай из моей райской жизни, когда взяли группу ангелов, занимающуюся контрабандой продукции, не соответствующей устоям и законам рая. Возили они тогда на дисках программу «Окна» с тогда еще волосатым Дмитрием Нагиевым и сериал с очень красивой брюнеткой «Дикий ангел» а еще разные боевики и фильмы ужасов, и народ все это чуть ли не с руками отрывал. Даже ходили слухи, что часть изъятого осела у изымающих и высокого начальства. И ангелы все это смотрели с большим интересом и задором, особенно хорошо заходили драки на окнах. Тут народ оживлялся, улюлюкал и радостно хлопал в ладоши. Также было забавно наблюдать за красивыми девушками и женщинами ангелов, с от слез глазами и шмыгающими носами после очередной серии мыльной оперы и слушать их разговоры. И это ангелы. Что про демонов говорить, которые более свободны, более гибки в своих мыслях, чувствах и выборе. Но вот моя спутница была очень образована, и с ней было не скучно. Дальше поцелуев и объятия с посиделками у меня на коленях, у нас не заходило. Она пока не была готова, ну или просто проверяла меня на выносливость. А я и не торопился. Как там было в анекдоте? Лучше полчаса потерпеть, чем три часа уламывать. Так себе время и шло. Правда, Ольга меня немного расстроила. Пить вино в больших количествах она перестала. А вот мозг мне на запчасти разбирать начала. «Дан, нам нужно поговорить», — тонном нетерпящем возражении произнесла она, водя ко мне в кабинет, когда Киры не было. «Надо? Ну, давай поговорим. Правда, ты уточни, кому это надо-надо. Мне надо, тебе надо или нам вместе надо?» «Даниил, давай не ерничай. Я сюда не шутки с тобой пришла шутить, а поговорить серьезно и по очень важному делу». Снова тоном строгой учительницы произнесла Оля. «И еще вот этот Даниил резко взбесила. Она всегда в случае, когда хотела кого-то приструнить, укорить или еще что, произносила имена собеседников или жертв своего госпитального процесса полностью. Ну, знаете, когда молодых детей учат, иногда так делают». «Вадим, нельзя разбрасывать игрушки по полу» или «Анатолий, ты ж мужчина, зачем ты ударил Юлечку портфелем по голове три раза?» Вот так и с такой же интонацией разговаривает Ольга, когда хочет добиться желаемого или что-то в кого-то вбить. И вот это дико бесит, аж иногда придушить ее хочется. «Я в принципе знаю, о чем ты хочешь со мной поговорить. Но раз уж ты пришла, не буду обламывать тебя, лишать удовольствия повоспитывать и поучить, так что давай, начинай». Дан, ты немедленно должен прекратить встречаться с демонессой. Понимаешь, немедленно. То, что ты делаешь, просто неприемлемо. Неужели ты не знаешь, кто такие демоны? Чем они славятся? Чем известны демоны? Приличный и уважающий себя ангел никогда не станет встречаться с демонессой. Это недопустимо. Что скажут другие ангелы? И что скажет Павел Петрович? Ты нас позоришь. Твое поведение абсолютно недостойно порядочного ангела. Ну, ты прям как заботливая мамаша выражаешься как аристократка в сотом поколении. Ты ничего не знаешь о Кире. Ты не можешь о ней судить. Даниил, она демон. Мне больше знать и не надо. Все демонессы — развратные и греховные создания. И она не исключение. Они все в местилище порока, похоти и бесчувствия. Это слишком расплывчатые слова, Оля. И к Кире они не относятся. При всех тех чувствах, которые я испытываю. Я могу трезво судить о ней. Ты в этом уверен? Да она крутит тебя своими чарами. У тебя глаза, как у конченного наркомана во время прихода. Ты должен бросить ее как можно скорее. Она тебе не пара. Ты можешь найти себе другую из нашего круга. Оля, не могу и не хочу тебя переубеждать. Ты уж прости, но в этом вопросе меня твое мнение мало волнует. Мало, это от слов, совсем не волнует. Я все уже для себя решил. Я люблю ее и зарывать свои чувства только потому, что мы разные. И потому, что вы считаете ее мне не парой, не стану. Я ее люблю. Да когда ты ее полюбить успел? И почему именно демон? Что, других кандидатур мало? У нас что, нет женского персонала? Оля, я начинаю подозревать, что Кира была права. Это в чем же? Может, ты в меня влюбилась? Уж прости за прямоту, но ты вынуждаешь меня так думать. Что, влюбилась? Да, я люблю тебя как друга или близкого родственника, наверное, брата, но это? Это просто бред. Она хочет, чтобы ты от меня отдалился. Прекрати говорить ерунду. Она умная и пожитейски мудрая девушка. И не страдает такой ерундой. А вот ты... Даниил, как ты не понимаешь, это не ерунда. Ольга, хватит!» Я начал терять терпение. Потому что вот от нее ждал поддержки. Я не намерен все вот это от тебя выслушивать. И прекрати меня так и с такой интонацией называть. Моему терпению тоже есть предел. Не тебе говорить о том, с кем не надо встречаться. От тебя я ждал поддержки и дружеского плеча. Когда ты оказалась в подобной ситуации, я на твою сторону встал незамедлительно. И был там один. Ты меня лишаешь и этого. Даня. Она сразу как-то сдулась и потеряла запал. Ты прости, не надо было этого говорить. Но я думал, ты уж меня поймешь, как никто другой. А ты вон как. Именно по этой причине я все это говорю тебе. Я не хочу, чтобы ты страдал так же, как я. Ольга села в кресло рядом в чайной мягкой зоне моего кабинета, с очень грустным и поникшим видом. Эх, вот же я, северное рогатое животное, ну, совсем слаб на голову стал, раз такие вещи говорю, не думая. Надо усилить самоконтроль, а то мои взбудораженные чувства начинают затмевать разум. Понятно же, что Оля мне зла не хотела. А вот я ей соляно-ран на насыпал, да еще и уксуса налил. Прости, дорогая, я дурачина». «Просто я очень давно, а может, и никогда такого не испытывал, и у меня мозги не на том месте». Ткнулся я ей лбом в плечо. «И ты прости, я тоже хороша. Сама такая же была, а тебя учу. Просто я испугалась, что ты можешь испытать все, что я чувствовала и чувствую. Тебе пора отпустить прошлое. Я тоже за тебя переживаю, дорогая. Я стараюсь, Даня, правда стараюсь, но не выходит. Слишком все это глубоко». Тебе надо отвлечься. Может, и правда тебя Кира с красавчиком-демоном познакомит. Развлечешься, расслабишься, закрутишь роман». «То есть ты и меня решил на темную сторону склонить?» — улыбнулась Оля. «Одному тебе там скучно. Решил компанией обзавестись». «Ну, ты знаешь, не такая она теперь и темная». «Да ладно не темная. То, что они людей на улице не режут, это еще ничего не значит». «Да ты понимаешь, это не только мои слова». У меня тут довольно интересный и странный разговор с чем случился. И он мне говорил примерно то же, что я сказал тебе. Ты что, серьезно? Не может такого быть. А вот и может. Да уж. Он что, массовому помешательству поддался на почве ангелов и демонов? В каком то смысле, какое массовое помешательство?» Удивился я. «Да как же. Ты совсем от жизни оторвался. Со своей зазнобой. Шляешься с ней по вечерам, как пацан незрелый. Толк хоть есть?» Толк? Ну да. Толк или вы одними поцелуйчиками обходитесь. А ты потом дрова колешь. Да ну тебя! А еще девушка, а еще ангел. Так какое там массовое помешательство? И она рассказала мне о том, что за последние полгода в средствах массовой информации, в культуре и искусстве активно продвигается тема существования ангелов и демонов, их взаимоотношений, как они относились бы к людям, если бы жили на земле, чего от них ждать. И те ли они ангелы и демоны, что описано в различных религиозных источниках. Снимаются фильмы, пишутся книги и картины. Записываются песни и различные программы и телешоу. И все это бурлит и подстегивается соцсетями и интернетом в целом. И пока затихать не думает. А потом мы просто сидели в обнимку и болтали обо всем. Мы очень давно так не разговаривали. И сейчас я получал большое удовольствие, беседуя со своим другом. «Теперь в моей жизни две женщины, ближе которых нет и не будет». Кольги прибавилась Кира, но отнюдь не отодвинула. «И об этом стоит дать понять при случае. Оля мне как сестра, она родная душа, и от этого никуда не денешься. Так что придется обеим девчонкам смириться с существованием друг друга. Ни одну из них я обделять вниманием не собираюсь. Меня на всех хватит. Ольга же, уверившись в моих чувствах и их серьезности, немного призадумалась» а потом выдала неожиданное. Она таки попросила познакомить ее с красивым и прям всем таким ах-демоном. Нужен ей был настоящий полковник. Запросы у моей подруги были весьма высокие. На это все о недавнем былом. Сейчас же я сидел на лавочке, наслаждаясь прохладой вечера и шумом парка. Меня всегда привлекала эта пора, когда все еще светло, но солнышко уже на пути к другой половине нашего огромного дома. Это время очень притягательно и настраивает на поэтический и романтический лад. Жаль, дела мои сегодняшние далеки от этих понятий. К моей скамейке неслышно подошел седой старичок, среднего роста, с красивой тростью, с серебряным шаром на вершием. «Молодой человек, не возражаете, если я присоединюсь к вашему, несомненно, умиротворяющему процессу созерцания?» «Здравствуйте, Иосиф Маркович. Прошу, садитесь, пожалуйста». «Так и шо, уже пора?» Но я не вижу сотрудников в погонах. Ой, только давайте вот без этого. Посадить старого еврея, у которого есть деньги и всегда найдется за что. Но я к вам не за этим. К тому же не люблю я вот это измененное состояние глагола. Глупое оно. И выставляет русскоговорящего человека в невыгодном свете. Можно подумать, что у нас весь народ уголовники и бандиты. И применение этого глагола может их обидеть или в чем-то заподозрить. Это все наследие советского прошлого, когда народ боялся своих защитников в милицейских и синих погонах. Бросьте вы, Иосиф Маркович, я на Земле недавно, однако успел изучить историю с того периода. Ваши слова хороши для современных школьников и юношей, которые ничего о том периоде не знают. Никого народ не боялся, я имею в виду честных и законопослушных граждан. И по улицам ходили без страха получить бейсбольные биты по голове или нож в печень. Да, преступность, разумеется, была, но она, увы, неотъемлемая часть государства и человечества в целом. Ну, давайте перейдем к делу. Это, на мой взгляд, более важно. Эх, не хотите вы уделить время старику и порадовать его общением просто так? Ну, тут вы лукавите. Мы с вами регулярно общаемся не только на деловые темы, но сейчас, увы, нет времени. Ну что ж, хорошо. Тогда вот вам результат моих изысканий, так скажем. «Никогда никакой гибели и ее творений, угрожающих земле, не было». «Не понял. Что значит «не было»?» «То и значит, молодой человек, то и значит. Никогда данная сущность не претендовала на землю, и описанных событий вашим начальством тоже не было». «Иосиф Маркович, вы в этом уверены?» «Молодой человек, у меня еще пока свои зубы, и в стадию маразма я еще не впал. Разве я вас когда-либо подводил?» — Нет. Разве вы говорили? И, Ося, твою информацию даже на привозе в качестве баек рассказывать нельзя. Тебя там за нее тухлой рыбы закидают, а те, кто побогаче и свежей. — Нет, но тогда я вообще ничего не понимаю. А как же архивы? И наши, и демонов? Да, мы с напарницей не были в закрытых секциях, чтобы узнать всю правду. И в наших главных архивах не были, но все же. Может быть, хоть что-то? Может быть, хоть кто-то знает? Молодой человек. Меня самого заинтересовала эта тема. И я имел разговор с такими старыми и древними обитателями Земли, что вы даже и представить не сможете. И никто ничего не знает. Да и по поводу событий, происходящих в данное время, ничего толком выяснить не удалось. Все очень странно. Те, у кого я расспрашивал, о вашей гибели. В последнее время не следят за событиями в мире. А более молодые не обладают качествами старых. «Так что простите за сленг, но затык выходит». Еще какой!» «В достоверности вашей информации я не сомневаюсь. Но зачем начальству врать на таком глобальном уровне? И архивы опять же...» «А вот тут вы уж разбирайтесь сами. Вы, Даниил Ангел, сильный, очень сильный и не глупый. Да, вы хранители, не специализируетесь на следствии. Но мозги-то у вас есть, и они светлые. Думаю, догадаетесь и сами». Боюсь, мне не понравится то, до чего я додумаюсь. Возможно, но это жизнь. Однако это еще не все. Я узнал, что в пригороде... Адрес я вам дам. Недавно открылась секта Дети Гибели. Там проводятся очень неприятные ритуалы, и ее бы вам стоило посетить. Это единственная ниточка, ведущая к сути вашего дела. О, как! Но это уже что-то. Может, после посещения хоть какие-то ответы появятся молодой человек. сдается мне, кое-какие ответы у вас уже появились, но вы гоните их в страхе, что это правда». «Возможно, вы правы. И да, я этого очень боюсь. Ибо тогда... Плохо все тогда. Очень плохо. И даже мерзко». Часть сообщения неизвестному адресату от неизвестного отправителя. Намоченный ангел-хранитель Даниил и его напарница высшая Димона Кира проявляют опасную активность. Они слишком быстро подобрались к сути нашей операции. Считаю необходимым применить к ним самые жесткие меры воздействия. Часть ответа на данное сообщение. Меры в отношении указанных лиц применять запрещаю. Их действия не несут никакой опасности ходу операции. Она уже в завершающей стадии и помешать они не смогут. Они слишком ценные ресурсы, чтобы подвергать их нейтрализации и после завершения операции могут оказать большое содействие в дальнейшем.